Сура Аль-Гашия Покрывающие Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Хал ата ка хадису Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем, Дне Воскресения? Ужухун яума изин хашиа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 عالية فيشних садах لا تسمع فيها لاغيه они не услышат там слова блудия فيها عين جارية там есть источник текущий فيها سرر مرفوعه там воздвигнуты ложа واكواب موضوعه Расставлены чаши, разложены подушки и разосланы ковры. Неужели они не видят, как созданы верблюды? Как вознесено небо? Как водружiny горы. Как распростерта земля. Наставляj же, ведь ты являjšся наставником. И ты не властен над ними. А те, кто отвернется и не уверует Аллах подвергнет величайшим мучениям К нам они вернутся ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ И затем мы потребуем у них отчёта.